Имена собственные. По пустой сцене ходят в полутьме люди и одновременно разговаривают. Надя, Антон, сюда! Вон за этим рядом пойдём. Здравствуйте. И вы тоже яблочком закуси. Давно не виделись. Справляюсь. Косенька, родной ты мой, поговори со мной. Их перебивает мужской сердитый голос, как будто бы звучащий откуда-то сверху. Кому говорить, порядок бы какой? Ему отвечает женский голос со странным акцентом. Может быть, начнём с буквы А? Мужской голос. Кто там начинается на А? Говорите. На сцену выходят мужчина и женщина. Садятся на стулья. Женский голос со странным акцентом. Анастасия. Выходит Анастасия и говорит: А если ты умерла, Маша, то всё, кому мне ещё писать? Умерла Маша. Кому писать? Кому? Ты помнишь, русский язык уходит из памяти, уходит всё. Но я хочу тебе написать. «То, что помню, и не получится хорошо». «Мы встречались там, и я пришла старая, ты старая. Мы оба уже закончились, в молодости закончились. Мне девяносто три, но я еще сама, все сама». Иду в магазин, надеваю джинсы и платье ещё. И зрение лежит слепая. А если умереть, то на русском кладбище. Но никто не будет ходить. А здесь сестра мне не приснится ещё давно. Ну я хочу увидеть Шанхай раз. Меньше, и еще написать. Все было прекрасно. Распадается, а я нашла тогда, Несла в кармане тебе, Но ты была, и твои смотрели на виллу Тургенева, А ты говорила, я вру, ошибка. Осторожно, плачу, не могу написать. Почему не отдала... И ты не носишь в кармане. Теперь умрёшь. Умерла. Я тоже. А он пел: "Умер принц". Не принц, Маша. Кто? Зачем мы такие старые и больше не будем? Ты меня помнила больше, чем все. Умер король. А ещё сердце в шелка. И я хотела ему дать его Завернуть в шелк И сердце из бархат, Когда узнала, что он умер в СССР, А он любил меня, пусть мало, И прошло, нигде не осталось. Я как легкое безумие, А я его нет, и зачем уехала? Легкий остров, И так долго была там, что умирать ничего нет. Как оно еще стучит, Таня! Привет от меня детям и мужу, Какие выросли большие! Я видела в кино, такая осиная, как была я. Посылаю последнюю карточку, Пусть Маша мне напишет, Если она живёт. А если ты умерла, Маша, то всё. Но я его не любила. Мне казалось, что ты была влюблена. И вы сидели. Он хмурился, длинные острые уши, как у вампира. Кошка на коленях, и он гладил ее так, как пианист. У него были такие пальцы, играл на кошке. Твой друг принес кофе, зябко, такое птичье слово. Я помню, он мерз. Я думала, не могу любить мужчину, который мерз. И женский капризный нос... и белое лицо в складку, собранное на крахмалинене скатерть. Я хотела любить другого. писал: ваша красота погубляет меня. Я кот, любил котов, сам похож, лысый египетский, вокруг меня на мягких лапах. Вот старое накрыла бы чёрным себя платком никогда не увижу больше уже ни тебя ни его ни Москву январь 2015 мужской сердитый голос Андрей никто не отвечает Мужской сердитый голос. Прочерк. Женский голос со странным акцентом. Берта. Мужской сердитый голос. Борису приготовиться. Выходит Берта и говорит: Как-то мы вернулись туда. От того места ничего не осталось, кроме высокого забора. что за ним не видно, а раньше за этим забором были дом отдыха, озеро и два песчаных пляжа. Мы купались только на одном пляже, а другой был дикий и заросший травой, — рассказывала я мужу. — У озера точно осталось, — пошутил муж. Мы еще постояли, подышали сосновым воздухом и уехали. Борис выходит и говорит: Можно я позже включусь? Ничего не могу вспомнить. Ничего. Хоть убейте. Женский голос со странным акцентом. Варвара. Мужской сердитый голос. Василию приготовиться. Выходит Варвара и говорит: Она мне говорит: Надо было рожать детей в семнадцать лет. После уж тянешь, так и не родишь. Вот ты и не родила. Вот он от тебя избежал. Вот твой итог. Одинокая старуха. А я ей говорю, ты родила в семнадцать. И где они, твои дети? Где твой муж? Кому ты нужна, кроме меня? А она говорит, ты умрешь, и тебя никто не похоронит. Вот если я буду жива, похороню тебя, сжалюсь. «А вот умру. И что ты без меня будешь делать? Кто тебя, дуру брошенную, похоронит?» Я ей говорю, «А я вот за тебя не переживаю. Тебя обязательно похоронят. Дети твои похоронят. Они на похороны лет десять копят, все никак не дождутся. Они уже и венки купили. Я на балконе у вас видела. Думал, елка, что ли, стоит?» А она говорит, «Это не мне венок, это Паше». Я ей говорю, «Вот». «Паша еще не умер, вы ему уже все купили. Гроб, наверное, уже заказали. На даче вместо стола стоит...» «Ана...» «Конечно, заранее. Потом же ничего не найдешь...» «Я помню, маму хоронили, ничего найти не могли. Я и себе все купила. Платье, платок, белье, все по мелочи...» «Я ей говорю...» «А вот Паша умрет, и что ты тогда делать будешь?» «А она...» «Мне тоже немного осталось...» «На небесах царствие небесное, там и встретимся снова, только уже молоденькими, и снова начнется у нас любовь». Она крепкая корова, до судного дня доживет. Паша там умотается ждать. Дай бог ей здоровья, баба она хорошая. А Федя со своей фурфурой заявились ко мне домой, вещи его забирать будто. Та обошла квартиру и говорит, «Ты построила?» а я буду в этом жить, как в сказке про лису и зайца. Была у меня избушка лубиная, а стала ледяная. А он стоял и молчал, вот так. А ты говоришь, были бы дети, не ушел бы. Я ему все простила, давно простила. Они хорошо и не жили потом. Она ему как раз детей родила. Один вон алкаш совсем, а у дочери там чего-то все не так. «Ну, пусть, пусть, богом судья. Я о чужому горю не радуюсь. Про Федора тоже не вспоминаю. Вот ты спросила и вспомнила. Мне вот только сказать ему хочется, что не любила его никогда. Я в магазин как-то шла, меня прям молнией пронзило и перестало в раз по нему убиваться. Ты, если его встретишь, то так и передай». Передашь? Скажи ему: дядя Фёдор, баб Варя велела тебе передать, что не любила тебя никогда, а зачем замуж пошла, сама не знает. За Варварой выходит Василий и говорит: Она любимая доченька у меня, вот честное слово. Я её так люблю, свою дочь. И вот она приезжала на свадьбу, и я от неё не отходил. Вот так вот идёт И я за ней, все два дня. Женский голос со странным акцентом. «Галина!» Мужской сердитый голос. «Геннадию приготовиться!» Выходит Галина и говорит. «Пятнадцать лет назад моя дочь вообразила себя Анной Карениной». Конечно, такой статью и красотой, какой наделил Толстой Каренину, она не обладала и полюбила отнюдь не Вронского, но все же. До встречи с Вронским жила она себе безбедно в браке. Дочь трехлетка, муж хороший человек, при должности и наружности приятный, хорошая семья. Я радовалась, думала, ну вот, 25 лет дочери, а уже пристроена — и живут отдельно. Не я им, не они мне не мешают. В гости я к ним редко ходила, к себе тоже не звала, так и жили. Тут как-то вечером появляется дочь без звонка. В глазах что-то ненормальное и говорит мне: "Мама, я поживу с тобой". "Я как поживёшь? У тебя свой дом, у тебя дорогая есть, где жить?" Она Нет у меня дома. И в комнату свою бывшую сразу проходит. Я за ней. Как нет? А куда делся дом твой? С кем, Наташенька? Наташа с отцом. Она с ним пока поживёт. Пока что. Она меня из комнаты вытолкала и дверь на замок закрыла. Тут я не выдержала, как только её не обозвала. Она ни звука в ответ. Утром к мужу её на работу говорю. Ангел ты мой небесный, прости ты нас. Он. Галина Викторовна, давайте без этой вашей привычной экспрессии. Не хочу, чтобы моя частная жизнь становилась достоянием рабочего коллектива и шёпотом. Ваша дочь завела себе любовника. Что я могу? Я в слёзы. Да что же она за стерва за такая? Он мне тише, прошу вас, тише нас слушают. Значит, такую воспитали, что посадили, то и выросла. Я ее пыталась вразумить, всю душу сорвала, а она закроется от меня и лежит. При мне и носа из комнаты не казала. Только я на работу, она на кухню и чай мой пила, и еду мою ела, вот так. Денег у ней не было, при мужа не работала и на всем готовом жила. А потом Вронский этот ее забрал. Я ей тогда ни слова не сказала, а она мне. «Мам, за что ты так меня ненавидишь?» А я не отвечаю, не опускаюсь до разговоров. В общем, ушла. Как они там жили, не знаю. Только через три месяца снова ко мне вернулась. Худая, страшная, думаю, бросил, значит. Она снова на кровати лежит, спиной ко всему миру, не ест, не пьет. Я то супчиком ее накормлю, то пироженок куплю. Сердце разрывалось от жалости к ней дури. А однажды она нарядилась, причесалась, комнату свою чисто убрала и молчком куда-то из дома Я думаю, неужели сейчас к этому Вронскому пойдёт унижаться и за ней следом. Она на железнодорожный вокзал приехала. Идёт по перрону, как будто на ощупь, как слепая. Тут поезд едет, она остановилась, ждёт чего-то. Поезд проехал, следом ещё один объявляют, она ждёт чего-то, не уходит. Второй поезд едет, и она подходит к краю платформы. Тут я не выдержала, хватаю за локоть и кричу: "Ложись на рельсы, ложись! Чего ты ждёшь? Где твой красный мешочек?" И та рисую её, рису! Она как тряпка в моих руках, не сопротивляется. К нам люди подбежали, стали меня оттаскивать. Я им объясняю. Вот, Анна Каренина, под поезд хотела лечь. Дочь моя, я дочь спасаю, руки уберите. Она плачет. Мама, мама, я и доченька моя. Пойдем домой. И пошли. Выходит Геннадий и говорит. Я учился в высшей школе МВД в Волгограде. Это давно было. Ну, у вас, наверное, и не было в памяти. И знаете, вот приехал я туда. У меня нет ничего, ни трека, ничего. И тут бег, я помню, на 3 км. А у меня ни трека, ни кед. И я скинул ботинки, побежал босиком, и я всех этих с кедами обогнал. Откуда у нас тогда кеды были, господи? Вот если шировары вот тут порвались, делали плавки. Выгодная вещь. А мне мама дала с собой в дорогу 10 яиц, бабушка 5 рублей. И я так явился туда с чёрной холщёвой сумкой. А когда в отпуск к маме приехал уже курсантом в форме, она, как меня увидела, это зимой было, вот так застыла. Господи, какой ты красивый. И перекрестилась. Да. Женский голос со странным акцентом. Дарья. Мужской сердитый голос. Денис, уприготовиться. Выходит Дарья и говорит. В третий день свадьбы у нас ещё у Мордвов горшки колют. Мы нашли у матери старый глиняный горшок. Они пришли, сын и невестка, я им вручила. Молодые колют, мы пляшем, а молодежь собирает, подметает. Собрали и оставили во дворе. А куда эти осколки деть, не знаю, спросила у одной. Она говорит, заверни их в тряпочку и положи, где иконки стоят. Вот ведь, а я не знала таких тонкостей. Положила к Богородице под бочок. А сын с женой уже пятнадцатый год хорошо живут, мирно. Выходит Денис и говорит: Мне был 8 лет, когда умер мой отец. Он очень много пил, бил мать. В тот день он был тоже пьян, поскользнулся на лестнице, разбил голову. Моя мать потом, когда отца в моргу везли, отмывала кровь в подъезде. И чтобы я всё это не видел, отослал меня в магазин купить овощи. Аня играла во дворе, и почему-то я позвал её с собой. Она согласилась. Мы поначалу стеснялись друг друга, шли молча. Потом она спросила, читал ли я книжку "Всадник без головы". Я сказал: "Нет". И она стала рассказывать об этом саднике, как его убили, и как он мёртвый и без головы верхом на лошади пугал всю округу. Потом предложила играть в догонялки. Я согласился, мне не хотелось её обижать. Я легко догнал ее. Анька визжала от смеха. Так нечестно, так нечестно. Потом она за мной. Я поддался, бежал в полсилы. В овощном ларьке Аня изображала стоящих в очереди людей. Я еле сдерживал смех. Она громко хохотала. Нам сделали замечание. Тогда она засмеялась еще громче. Кто-то сказал, такая девочка красивая. а какая невоспитанная. По дороге домой она предложила мне убежать в какую-нибудь жаркую страну, обещала стать неверным другом и женой, потом сказала, «Я понимаю, почему ты не плачешь. Тебе не должно быть стыдно, что тебе не жалко своего папу». Потом я узнал, что Аня предлагала убежать в жаркую страну, стать женой и другом еще одному мальчику с нашего двора. Он согласился, Раздобыл нож, веревку, походную сумку, консервы, немного денег и котелок, чтобы варить походную уху. Но она уже в тот момент передумала. Женский голос со странным акцентом. «Евгения!» Мужской сердитый голос. «Евгению приготовиться!» Выходит Евгения и говорит. «Тридцатый год, значит, я еще была маленькая и жили в Славянской. Вот видишь, сколько лет мне тогда было, а я еще это помню. Ой, тогда комедия была, отец с матерью переругались, так бы ничего не было. Но приехала тетка Ольга, мамина сестра, ну, она тогда еще не замужем была». У нас сначала пожила рассказывала, как они на санях ездили с этими белоговардейцами, а потом перешла к соседке, Нестеровой. Ольга знала, что отец будет нас в Армавир забирать, а ей где? Ей нельзя будет жить в нашей квартире, потому что это казённая квартира. Ну, в общем, Нестерова её, наверное, подкрутила немножко. Чего ты им будешь помогать? Они тебя на улицу гонят. Но ну и мать видит. Ольга идёт как-то по той стороне. Ну, там, знаешь, улочка такая, там болото. Мы даже купались в этом болоте. И кричит ей: "Ты приди, помоги мне вещи сложить". А Ольга ей, наверное, Нестерова хорошо надкусила. Говорит: "Сама соберёшь, я тебе не халуй". Мать, конечно, открыла рот от такого. Ну, представляешь, если она столько времени жила Нашим всем кормилась, и мать ей давала на машинке шить. И вдруг вот такое вот. Ну, а тут тебе приехал отец собирать вещи и говорит. Чего ж ты? Я ж просил тебя снести все вещи. Тогда же рогожа была. В эту рогожу закручивали, зашивали. Специально так делалось. Большие эти иголки были, ими зашивали. Отец говорит. Ну, Ольгу позови. Что же она у нас жила всё время, на наших харчах сидела, а тут вдруг не хочет ничего?» Тут мать рассказала, что Ольга ей сказала. «В общем, отец выругал мать, собрал сам какие-то вещи, а потом сказал, я через какое-то время вернусь, и чтобы всё остальное было собрано в куче. А что она могла там мать собрать? Ничего». и когда отец вернулся, у них там получился базар. А отец с мужиками приехали, и они всё это завязывали, всё сделали, и отец матери сказал: "Вот и оставайся, и живи теперь со своей Ольгой. А мы с сестрой Алькой за домом сидели. Там у соседей бузина кругом росла. Я потом зашла к матери, посидела возле неё. Она сидит, взёрёванная мать, А соседка матери, мы хорошо с ними жили. Мы её так звали все мама Лиза. Она такая вот толстая была, пила, заставляла нас ногтя Ктерезе те где-нибудь на лавке. Мы там кто ножницами, но мы сколько мне там было лет, а её внучки Милиски было ещё меньше. Ну, в общем, пока она в себя придёт, у неё ни ногтей нет, и всё в крови. Какая баба была, пила, и никто не обращал внимания. Этлиза видит, что тут такой кармагал, хватает нас с Алькой и своих внучек и в церковь нас повела. И вот я тогда видела в первый раз церковь. Ой, какая же красивая церковь! А в середине, правда, народа было мало. Но до чего там в середине была вся красота! Мы побыли в этой церкви. На священник причастил, мама Лиза удержала время, пока родители соединятся и ругаться уж не будут. Ну, в общем, когда мы вернулись, знала-то уже было. Смотрим, мать сидит на лавочке, отец нас собрали в кучку, и отец говорит: "Ну, теперь поехали". А и славянский вармавир параход ходил. И вот я хорошо помню, как мы на пароходе на самой верхушке лазили. Ой, я помню, говорю: "Мама, мне писать хочется". Пошла я в туалет, а там, поскольку пароход плывёт и как идёт волна, видно в самом туалете. Меня мать за руку держала. Доехали я на пароходе до станции, а тут сели в поезд. Света нет там, только ходит проводник со свечой. А у нас ещё и куры были с собой. У нас штуки 4 курицы, наверное, были. Ой, видно, курица была слабо завязанная. Она выбралась из мешка и шастала по вагону. Ну идёт проводник и говорит: "Чья это курица?" Мать на салькай схватила, а штрафуют. Курица того не стоит. Сколько штраф, особенно мне род закрыла, а я плачу, курицу жалко. В общем, приехали мы в Армавир, квартиру нам дали. Мы на втором этаже, внизу углов буха аксёнтов. Багаж не пришёл, а у нас ничего не было. Какие-то тряпки аксёнтов нам дал. А потом мы все гуртом заболели малярией, обмороком лежим. Помню, старушка пришла, а соседка, принесла нам молоко. Ну и поднялись. Сначала отец, потом мать, ну и мы с Алькой. А тут багаж пришел. Ну и устроились мы тогда уже по-хорошему. А потом прошло какое-то время. Я помню, мы мотались по двору. Во дворе всегда взрослые в футбол играли. Мужчины там, мужья с женами. Ну, целая компания. И я вижу, как во двор заходит Ольга с девчонкой со своей. И я вижу, как во двор заходит Ольга с девчонкой со своей. У неё девочка уже родилась. Ну, это же совесть надо иметь. Ты ж там матери кричала через дорогу, а тут тебе мать вышла, Ольга в слёзы. Лена, родненькая сестричка, помоги ей. Вот. В общем, они там с мужем передрались. Она в чём стояла, эту девчонку схватила и на пороход. Куда я ещё деться? А мама ей говорит: А что ж ты к Нестеровой не пошла? Что ж ты ко мне пошла? Ольга у нас прожила какое-то время, а потом куда-то уехала. Я не знаю куда, что ли в Харьков. В общем, её не стало здесь. Отец как-то пришёл рано домой. Принёс муки полмешка, ведро риса, правда, нечищенного, соль, ещё кое-что, барахло какое-то и говорит: "Ну всё, Меня забирают на войну. Мать говорит: "Так тебе же ещё, когда мы в Ирклиевке жили, белый билет выдали". В общем, мать так и не узнала, что отец добровольцем пошёл. А когда отец уже на фронте был, мужик пришёл один говорит: "Мне вашу квартиру отдают". Мама говорит: "Эту квартиру муж покупал". «Он, во всяком случае, на фронте. Надо же к нам какое-то снисхождение». А отец, когда уходил, сказал, «Не вздумайте уходить, если вас будут выселять. А у нас еще печка плохо топилась. Летом мы еще вертелись-крутились, а осенью совсем беда». Мужик этот посмотрел, что печка плохо печет, и говорит, «Живите, как хотите». Мать потом нашла где-то печника, и он сделал за печкой ящичек такой, ну, как все равно закоулочек, я там спала. Ну, а что? Тепло. Краснодар уже бомбили, и мы с матерью выкопали зигзагом окопы, перину туда положили, чтобы от бомб прятаться. А однажды смотрим, батюшки, кто идет? Немцы идут. С больницы тогда всех больных выгнали, даже тех, кто не мог ходить, боялись, что немцы за ними придут. Всех и где-то разложили, где у кого в подвал спрятали. К утру, ну даже не к утру, а к полуобеду первого я увидела в каске грязный такой весь, морда грязная, с палкой что-то лазил в кустах. Спрашивает: "Солдат есть?" А перед этим были солдаты наши. Ой, у меня аж мороз по коже. Просили, если у кого есть хоть кусочек хлеба. В общем, у нас там немножко было. Хлеба как такового нет, отдали пшеницы немножко. Поблагодарили они нас и поехали на лошади с этой телегой. А бабка одна. У неё сын проводник вагона. Она была проводницей, и внучок у них такой. Она вперёд будто бы и ругала этих немцев, а тут как увидела, и язык в жопу затянула. У неё сад, кто-то из наших солдат приходил к ней попросить яблок, а она нельзя. А тут смотрю, складывает в мешочек этому немцу яблоки, груши. Я матери потом говорю: "Своим солдатам вот, а немцу уже не откажешь". И кто бы знал, у неё потом почти все яблоки морозом позбивало. А на другой день приехали два мотоцикла немецких и машина. Всё будто бы немцы по-человечески были, но ну, мамка говорят, оказывают руками, что надо постирать. Сбрасывают одежду, бросают по кусочку мыла ей, у кого круглое, у кого какое. А до речки Карасун 20 м пройти, чтобы воду набрать. А страшно идти, немцы везде. Знаете, как боялись уже лишний раз из дому выйти. Мать воду принесла, одежду замочила, ждёт, вдруг ещё кто принесёт, чтобы воду не выливать. И подошёл вроде как помощник офицера, показал, что всё, больше нету тряпок никаких. И тут вдруг подошёл молодой Лет девятнадцать. Паразит такой был, противный. У него маленький автомобильчик какой-то был и приносит целый ворох белья. Мать ему говорит, «Ну, надо же было сразу дать». А он хохочет, сложил такую кучу. Мать говорит мне, «Где ж теперь воду брать?» Он начал на мать орать. Подошел офицер, старший ихний. Он хорошо по-русски говорил, Мать ему рассказывает. Он как назло мне делает. Говорю ж ему: "Пока стоит эта вода, я в ней один раз постираю, потом буду уже в другой стирать". В общем, мать ему хорошо это всё рассказала, и он как начал на него орать. Тот вытянулся как стрела и говорит, чтобы воды принёс. Правда, мать сказала: "Сама принесу воды". Мыло достал где-то из заначки. Ну, принесла я ещё два ведра воды. залеле всё это. А бельё у них всё замасленное было, как ещё в киросине или ещё в чём-то. Мама говорит: "Утюга нету, гладить нечем". Офицер говорит: "Ничего, лишь бы чистое было, а это не обязательно". И уже когда всем постирали, этот офицер отдельно дал рубашку белую. А у наших тогда такие рубашки были. Ёлочкай такой меленько-меленько было, обыкновенные мужские рубашки, а эта чистая, белая. Ну всё равно ветку дразнил беспрерывно. У нас яблоня, ветка такая большая, а на ней привязаны качели. Ветки было сколько ей? 3 года. Качалась на качелях один офицер сагнал её, сам сел. Мать хотела выскочить, я говорю: "Мам, Пусть покачается на качелях. Видко пусть поплачет, посидит, потом опять будет качаться. Потом не самый главный, но какой-то начальник подзаметил и дал ему старикача. Офицеру сказал: "Его хорошенечко облаяли, он ходил как собака злая". Потом маме рассказывал, что у него в Новороссийске барышня и у них любовь. В общем, эти уехали. Приехали другие: сапожник, шорник и портной. И вот они жили в той комнате, где раньше была контора отцова. Мы тогда оттуда успели снять портрет Ворошилова. Я помню, ещё до приезда этих мы уж знали, что новые немцы придут. Я маме сказала: "Мама, там же портреты висят, но ну, там Ворошилов, ещё кто-то, полно" Давай мы скорее всё это обдирать. Мы, когда портреты сняли, всё залепили своими фотокарточками, какие были. Сапожник всё заглядывал, спрашивал: "Кто это? А это кто?" Хорошо, хорошо, говорит. А нам что? Лишь бы не трогал. Эти тоже долго не побыли. Потом пришёл парень, молодой такой мальчик. У него альбомы, да и ни один. и начал нам показывать своих всех родственников. Одна фотокарточка такая, висит большой портрет Гитлера, а внизу под ним уже братья, сёстры, все снохи. И он показывает, что всех их собрали, сфотографировали, и братья все на фронт ушли. Смотрели эти фотокарточки, а некоторые были такие, просто сфотографировано, горы кавказские, всё в снегу и кресты. И он нам показал, вот, погибли все. Мы говорим, а как? Теперь возить их в Германию будете? А куда там увозить, когда наш уже на подходе? Потом пришел еще один. У него такая гильза была большая, сверху сплюснутая, и фитиль горел. Нам с мамой хорошо, можно читать. Он так и говорил. «Мама, читай». а я пошел, говорит, к барышне. Я все думала, и мать говорит мне тоже, какая же это барышня. Потом узнали, какая это барышня, через два двора от нас. Потом другой пришел, сапожник. Мама с Виткой спали на кровати, а я за печкой на ящике. Мама ему говорит, ложитесь здесь. А он, нет-нет, я солдат, я на полу буду спать. «Мама утром мне говорит, неприятно спать, когда он лежит внизу возле кровати». А один пришел и вот так уронил голову на руки, стал плакать. И потом другой офицер сказал про него. Машину ему свою пришлось поджечь. А там была площадь, они там машины собирали. Я как пошла, «Батюшки, там машин двадцать». И они их там жгли, и они там жгли. чтобы нам не досталось. Ну а потом тишина. Уехали будто никого нет. Тихо, нигде ничего. Карасун уже подмёрший был. Днём мы с соседской девчонкой, она младше меня была, помчались на санках покататься. Ну, тишина кругом. А вечером я за печкой на лежанке греюсь, слышу стучат в дверь. Мама вышла, Стоит соседка говорит: "Наши, наши хлопцы пришли". Когда немцы отступали, мы говорили: "Слава тебе, Господи, хоть уходят". А это свои. Помчались скорее на наших солдат смотреть. Ой, тут побросали всё, даже двери свои не закрыли, как говорится, кому оно нужно.